Михаил М. Кэп Сидоров и его граненый стакан Жил-был Кэп Сидоров, космический волк в пятом поколении. Он повсюду таскал с собой граненый стакан, доставшийся от отца, тому от его отца и так далее по генеалогическому древу. Короче, граненый стакан уже пару веков служил семье Сидоровых фамильной реликвии. Вот Кэп и таскал его повсюду, используя по назначению. пригублявал исключительно из гранёного стакана, а другие питьевые сосуды не признавал. Сидоров считался одним из лучших в своей профессии, поэтому его посылали на самые опасные задания, как правило, связанные с риском для жизни. Но даже рискуя жизнью, Сидоров не потерял семейную реликвию и не разбил её. У него даже мысль о возможности испортить стакан не возникала. Однажды Сидорову поручили ответственное задание, требовалось доставить полномочную делегацию для переговоров с расы Ксерков, одной из самых воинственных рас в нашем краю Вселенной. К Ксерке подогнали к солнечной системе галактический крейсер, аннигилятор планет. Не угрожали уничтожением Земли в случае, если их требования не будут исполнены. У землян отсутствовала техническая возможность оказывать ксеркам сопротивление. То есть возможность, конечно, имелась, Но шансы на выживание в намечающейся бойне выглядели настолько призрачными, что земляне желали разойтись миром. Для выяснения требований к серков на галактический крейсер послали полномочную делегацию в составе пяти человек. Состав делегации ограничили, а кэпа Сидорова в него включили в качестве пилота и эксперта, чтоб доставил делегацию на галактический крейсер, заодно оценил вражеский корабль на предмет технической оснащённости. в частности, наличие у крейсера силового защитного поля. Для ведения с ксерами переговоров имелись другие, более сведущие и ответственные люди. Получив генеральский приказ, Сидоров в казармно запихал полномочную делегацию в пассажирский челнок. Он же не воевать летел, а доставить пассажиров до места назначения и совершил в направлении галактического крейсера пространственный прыжок. Добрались нормально. К серке аккуратно подвели выдернувший из пространства челнок к открывшейся шлюзовой камере и впустили в неё. После чего шлюзовая камера захлопнулась. Сидоров с профессиональным интересом наблюдал за действиями инопланетных операторов. С этой целью его и включили в состав полномочной делегации на переговорах. Члены делегации вылезли из челнока, ожидая, когда их проведут на переговоры. Серки и тут не оплошали, быстро и вежливо доставив людей в приспособленные для переговоров помещения. По пути Капсидоров отмечал особенности чуждого корабля строения, приходя к грустному выводу, что защитное поле у крейсера практически непрошибаемое. В общем, не скучал. Начались переговоры. Главный среди ксерков кратенько обрисовал ситуацию. особо упорая на то, что землянам, если они не прислушаются к выставленным требованиям, недолго осталось, что называется, коптить небо. Мы не боимся угроз пришельцев, заверил руководитель земной делегации, что, судя по его обвиневшему лицу, не являлось правдой. Э вместе с тем, предпочитаем решить вопрос миром. Чего вы от нас добиваетесь? Главный герк принялся перечислять требования. Спложь политические выразить протест против действий какой-то космической цивилизации, подписать такое-то коммюнике, присоединиться к такому-то космическому пакту. Потому как в процессе предъявления требований разглаживалось лицо руководителя земной делегации, Сидоров понял, что требования не являются чрезмерными и утерял интерес к происходящему. Переговоры ещё продолжались, но Кэп откровенно скучал. Как впрочем и остальные незадействованные члены делегации, то и дело отвлекавшиеся на посещение буфета и осмотр корабельных достопримечательностей. Строго говоря, Сидоров желал дополнительно осмотреть крейсер на предмет вооружённых систем. Но вооружённые отсеки его не пропустили. Хватило того, что Кэп увидел снаружи. Космическая посудина Ксерков представляла для земной обороны реальную опасность. Переговоры подходили к концу. к обоюдному согласию и удовольствию. Выдвинутый ксерками ультиматум оказался легко исполним. Земляне без всякого принуждения поступили бы аналогичным образом. Так что стороны совсем уже намеревались ударить по рукам, если, конечно, можно назвать руками то, что у ксерков находилось в передней части туловища. Кэп Сидоров, радуясь, что на этот раз обошлось без перестрелки, решился испробовать предлагаемых ксерками галактических угощений. Взял с подносов несколько кушаний и отведал. Блюда из неголактической кухни показались кое-поприятными, но чересчур острыми, требовалось запить. Официантка с улыбкой на профессионально приветливом лице, хмм, если, конечно, можно назвать лицом собрание функциональных органов, расположенных у ксерков в верхней части туловища, протянула бокал со освежающим напитком. Сидоров принял у официантки бокал. Затем, следуя неизменной привычке, достал из кармана горонённый стакан, всегда при нём находившийся, и перелил содержимое бокала в фамильную реликвию. После чего осушил стакан до дна, кивком поблагодарил официантку и обернулся к столу, за которым завершались переговоры. Глава Гисерков в этот момент подписывавший мирный договор, внезапно влёкся Отложил в сторону документ и обратился к руководителю земной делегации. Имеется ещё одно условие, обязательное для подписания. Нам нужно то, что находится в конечностях одного из ваших коллег. Если мы получим этот предмет в полное распоряжение, никаких препятствий для подписания мирного договора не останется. И указал на гранёный стакан в руках Сидорова. А вам нужен гранёный стакан, расплылся в улыбке руководитель земной делегации. Какие проблемы, Иван Сергеевич? Кэ позвали Иваном Сергеевичем. Передайте, пожалуйста, нашим будущим галактическим партнёрам гранёный стакан. Он чрезвычайно им понравился. Мне больше нравится, заявил Сидоров, пряча стакан в карман. И передайте стакан к Серкам, пожалуйста, отчеканил руководитель земной делегации. Гражданский, возможно, испугался бы недвусмысленной интонации, поспешив выполнить начальственное требование. Но Кэп Сидоров был не из пугливых. К тому же за свою жизнь побывал в стольких передрягах, что попусту забыл, как надо пугаться. «Не передам», — кратко сообщил он. Вновь окаменевший лицом руководитель земной делегации обратился к главе Гзеркова. Мы немедленно доставим вам аналогичный граненый стакан с Земли. Даже не один, а в количестве десяти штук. В ответ услышал, что грозной и непобедимой цивилизацией гсерков требуется именно этот стакан сию секунду. Поэтому, если земляне хотят сохранить свою до чрезвычайности хрупкую планету в целости и неприкосновенности, пускай поторопится. Руководитель земной делегации... тяжело поднялся из-за переговорного стола и направился к Кепу. Достигнув Сидорова, руководитель приподнялся на цыпочки. Он был на голову ниже Кепа и шипнул на ухо. Почему вы не хотите отдать стакан Иван Сергеевич? Вы же видите, инсерки настаивают. Потому что мой пра-пра-прадед с этим гранёным стаканом Тречью мировую прошёл. А дед на Проксиму летал. Отдай стакан, дебил, взвизгнул руководитель. Ты что, собираешься развязать галактическую бойню? Галактическую бойню я развязывать не собираюсь, а гранёный стакан не отдам, логично пояснил Сидоров. Они спалят землю. Сидоров выразился в том смысле, что бабушка надвое сказала: к тому же, о безопасности земли пускай начальство думает, а его дело выполнять приказы. При этом на личное имущество списочного состава военные приказы не распространяются. «Я отстраняю вас от участия в делегации!» Сидоров ответил, что ему фиолетово. «И будь возникнет желание, может хоть сейчас отчалить на своем челноке до земли. А уважаемая делегация, пусть добирается с галактического крейсера к зерков попутным транспортом. И требуя передать стакан к зеркам, этого не будет». Руководитель земной делегации подмигнул оставшимся трём членам, чтобы встали за спиной Сидорова. Как видно, понадеялся, что помощники скрутят страптивцу руки и добудут гранёный стакан в ходе боевых действий. Но ироничная физиономия Сидорова ясно сигнализировала о том, что дьявольский план раскрыт и не представляет для Капа малейшую угрозу. Скорее наоборот. Хотел бы Сидоров посмотреть на людей, которые рискнут отобрать у него реликвию. Четверо субтильных переговорщиков не имели необходимой борцовской подготовки, чтобы попытаться хотя бы. В итоге руководитель земной делегации отказался от мысли добыть стакан силы. Растерянный, но руководителю было смотреть. Он обратился к главе Ксерков, чтобы сообщить, что в настоящий момент передать этот вот именно этот гранёный стакан в руки будущих галактических партнёров. не представляется возможным. Но в самом ближайшем будущем земляне предпримут все необходимые меры для передачи ксеркам любого количества гранённых стаканов, которые те сочтут приемлемым для урегулирования возникшего недоразумения. Этцетера, этцетера. Услышав такое, глава ксерков, до того бесстрастно наблюдавший за внутренними консультациями землян, разорвал пакет мирного договора зубами. Если, конечно, можно назвать зубами то, что торчало у него из ротовой полости, которую ротовой полостью тоже можно было назвать с изрядной долей условности. Переговоры были завершены. Война казалась неизбежной, и земляне отчалили от галактического крейсера в отчуждённом молчании. Ровно через 20 минут по прилёту пассажирского челнока на земную базу Кепа Сидорова вызвало к себе начальство. Я жду объяснений. Рявкнул генерал,скрежеща зубами. Сидоров объяснил, что гранёный стакан не отдаст никому, в том числе генералу, хоть самому главнокомандующему. Нет во вселенной такой силы, которая заставила бы его, Сидорова, расстаться с фамильной драгоценностью. Во время разговора с генералом Сидоров был вооружён табельным оружием, поэтому изымать у него гранёный стакан с силой не рекомендовалось. а мирные возможности по изъятию отсутствовали. Ни один суд не озвучил бы решение ни в пользу законного собственника. Да и вообще, с некоторых пор граненый стакан не имел прежнего значения. Гсерки настаивали на немедленной передаче артефакта. Драгоценная возможность решить дело миром была безвозвратно упущена в момент окончания переговоров. По этой причине Сидоров, уже не Кэп, а Прапор, встретил начавшуюся войну должности рядового космотехника на лазерном протоизлучателе Луна-11 с неизменным гранёным стаканом в кармане форменной спецовки. Галактический крейсер Гексерков приблизился к Земле на расстоянии боевого залпа. Посланные на перехват истребители не смогли даже подойти к крейсеру, окружённому мощным защитным полем. До начала боевых действий и вероятной гибели планеты оставались считанные минуты. Последняя надежда землян состояла в том, чтобы дать успешный залп по галактическому крейсеру из протоизлучателя до того, как гсерки выстрелят по земле из-за аннигиляционного оружия. Шанс имелся. Дальнобойность протоизлучателя «Луна-11» превышала дальнобойность вражеской пушки, но был мизерным. Мощность протоизлучателя не шла ни в какое сравнение с защитным полем галактического крейсера. Сидоров подозревал, что в битве с гсерками земляне потерпят сокрушительное поражение, но старательно исполнял отданные ему командиром приказы, по-другому просто не умел. Галактический крейсер Гсерков в намерении занять позицию для аннигиляционного выстрела приближался к Земле и наконец вошёл в зону поражения лазерным протоизлучателем Луна-11. "Огонь!" скомандовал командир протоизлучателя. Врота выстрела не последовало. С лазером, как водится, не вовремя возникли технические неполадки. «Сидоров, исправь повреждения лазера!» — приказал командир. «У тебя не более пяти минут!» Прапор Сидоров знал не хуже командира. Через пять минут галактический крейсер подойдет на расстояние аннигиляционного выстрела. Тогда защищать от воинственных гксерков окажется нечего. Земля испарится. Поэтому прапор бегом, можно сказать, с рекордной спринтерской скоростью кинулся в лазерный отсек, чтобы обнаружить и устранить неполадку. Неполадка обнаружилась сразу, но оказалась катастрофической. Алмаз, служащий для генерирования лазерного луча, треснул надвое, а выстреле по врагу, хотя бы номинальном, следовало забыть. Прапор Сидоров не мог припомнить случая, чтобы боевой алмаз треснул, считалось, что это технически невозможно, по крайней мере, без полного уничтожения космической станции с протоизлучателем. По этой причине запасной алмаз, чрезвычайно дорогостоящий и сложный в производстве, на Луне-11 отсутствовал. Алмаз можно было заказать на Венерянской алмазной мануфактуре и через полгода даже получить, но времени не оставалось. Галактический крейсер Герков неумолимо приближался к Земле. Что там, Сидоров, что? орал командир Луны в рацию. Тогда шли последние секунды установленной пятиминутки. Прапор Сидоров вытащил из кармана гранёный стакан, подышал на него, протёр рукавом форменной спецовки и вставил в протоизлучатель вместо боевого алмаза. Сидоров действовал совершенно алогично и безрассудно, не иначе как по наитию. "Готово", доложил командиру. Затем, понимая, что медлить с протавыстрелом не станет, речь шла о спасении человечества не больше и не меньше. Прапор Сидоров упал на металлический пол и прикрыл затылок руками. Последовала ослепительная вспышка. Прапор? Нет, снова, как и в недавнем прошлом, кап Сидоров очнулся в ожоговом отделении военного госпиталя. На тумбочке рядом с койкой стоял фамильный граненый стакан, слегка с одного края оплавленный. Чуть позже Кэп Сидоров узнал, что залп из протоизлучателя Луна-11, выполненный при помощи граненого стакана, нанес галактическому крейсеру к серков непоправимые, немыслимые при использовании обычного боевого алмаза повреждения, а именно полностью выжиг защищавший крейсер силовое поле, Тем самым нападение было отбито единственным выстрелом. В настоящий момент коллеги Сидорова, пилоты истребителей, пытались настигнуть спасающийся бегством галактический крейсер «Гсерков», чтобы уничтожить его или захватить. Но в сравнении с главной новостью, это были малозначащие подробности. Михаил М. Кэп Сидоров и его граненый стакан. читал Медведя обыкновенный.